Глава 20 по рукописи, глава 42 землетрясение. «Как вы думаете, предводитель?» – спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони. «Чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте над уровнем моря?» Ипполит Матвеевич молчал. Единственное занятие, которым он мог бы снискать себе жизненные средства – Было нищенство, но здесь, на горных спиралях и карнизах, просить было не у кого. Впрочем, и здесь существовало нищенство, но нищенство совершенно особое, альпийское. Каждому пробегавшему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па наурской урской лесгинке. После этого дети бежали за машиной, крича «Давай, деньги, деньги, давай!» Пассажиры швыряли пятаки и возносились к Крестовому перевалу. «Святое дело», — сказал Остап. «Капитальные затраты не требуются, доходы невелики, но в нашем положении ценны К двум часам второго дня пути...» и Ипполит Матвеевич под наблюдением великого комбинатора исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, присыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, «Давай деньги! Деньги давай!» – закричал он сердито. Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли 30 копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом. Спасаясь из-под обстрела, путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки. В этих занятиях консессионеры проводили свои дни – Ночевали они в горских саклях. На четвертый день они спустились по зигзагам шоссе в кайшаурскую долину. Тут было жаркое солнце, и кости компаньонов, порядком промерзшие на Крестовом перевале, быстро отогрелись. Дарьяльские скалы, мрак и холод перевала сменились зеленью и домовитостью глубочайшей долины. Путники шли над Арагвой, Спускались в долину, населенную людьми, изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было Закавказье. Повеселевшие концессионеры пошли быстрее – В Пассанауре, в жарком богатом селении с двумя гостиницами и несколькими духанами, друзья выпросили чурек и залегли в кустах напротив гостиницы «Франция» с садом и двумя медвежатами на цепи. Они наслаждались теплом, вкусным хлебом и заслуженным отдыхом. Впрочем, скоро отдых был нарушен визгом автомобильных сирен, шорохом новых покрышек по Кремневому шоссе и радостными возгласами – Друзья выглянули к Франции, подкатили цугом три однотипных новеньких автомобиля. Автомобили бесшумно остановились, и с первой машины выпрыгнул Персидский. За ним вышел суд и быт, расправляя запыленные волосы. Потом из всех машин повалили члены автомобильного клуба газеты «Станок». «Привал!» — закричал Персидский. «Хозяин! Пятнадцать шашлыков!» Во Франции заходили сонные фигуры и раздались крики барана, которого волокли за ноги на кухню. «Вы не узнаете этого молодого человека?» — спросил Остап. «Это репортер скрябина один из критиков нашего транспаранта. С каким, однако, шиком они приехали? Что это значит?» Остап приблизился к пожирателям шашлыка и элегантнейшим образом раскланялся с персидским bonjour сказал репортер, — «где это я вас видел, дорогой товарищ?» «А, припоминаю, художник со Скрябина, не так ли?» Остап прижал руку к сердцу и учтиво поклонился. «Позвольте, позвольте», — продолжал Персидский, обладавший цепкой памятью репортера, «не на вас ли это в Москве на Свердловской площади налетела извозчичья лошадь?» «Как же, как же, еще по вашему меткому выражению я якобы отделался легким испугом. А вы тут как? По художественной части орудуете? Нет, я с экскурсионными целями. Пешком? Пешком. Специалисты утверждают, что путешествие по военно-грузинской дороге на автомобиле просто глупость. Не всегда глупость, дорогое мой, не всегда. Вот мы, например, едем не так уж глупо. Машинки, как видите, свои, подчеркиваю, свои, коллективные. Прямое сообщение «Москва-Тифлис» бензину уходит на грош удобство и быстрота передвижения мягкие рессоры европа откуда у вас все это завистливо спросила стаб сто тысяч выиграли сто не сто а пятьдесят выиграли в девятку на облигацию принадлежащую автомобильному клубу да сказал стаб и на эти деньги вы купили автомобили как видите такс может быть вам нужен старшой я знаю одного молодого человека не пьющий Какой старшой? Ну, такое общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу, а? Я вас понимаю, нет, не нужен. Не нужен. Нет, к сожалению. И художник также не нужен. В таком случае займите десять рублей. Авдотьин, сказал Персидский, будь добр, выдай этому гражданину за мой счет три рубля, расписки не надо. Это лицо неподотчетное. Этого крайне мало, заметил Остап, но я принимаю. «Я понимаю всю затруднительность вашего положения. Конечно, если бы вы выиграли сто тысяч, то, вероятно, заняли бы мне целую пятерку, но ведь вы выиграли всего-навсего пятьдесят тысяч рублей ноль-ноль копеек». «Во всяком случае, благодарю». Бендер учтиво снял шляпу. Персидский учтиво снял шляпу. Бендер прелюбезно поклонился. Персидский ответил любезнейшим поклоном. Бендер приветственно помахал рукой. И Персидский, сидя у руля, сделал ручкой. Но Персидский уехал в прекрасном автомобиле к сияющим далям в обществе веселых друзей, а великий комбинатор остался на пыльной дороге с дураком-компаньоном. «Видали вы этот блеск?» – спросил Остап Ипполита Матвеевича. «Закавтопромторг или частное общество «Мотор»?» – деловито осведомился Воробьянинов, который за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге. Я хотел было подойти к ним потанцевать. Примечание. Частное общество «Мотор» — официальное название этой организации кооперативное товарищество шоферов «Мотор». Конец примечания. Вы скоро совсем отупеете, мой бедный друг. Какой же это за кафтопромторг? Эти люди, слышите киса, вы играли 50 тысяч рублей. Вы сами видите кисуля, как они и сколько они накупили всякой механической дряни. Когда мы получим наши деньги, мы истратим их гораздо рациональнее, не правда ли? И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пассанаура. И Полит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. Мечты Остапа были обширнее, его проекты были грандиозны. Не то заграждение Голубого Нила плотиной, не то открытие игорного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах. Примечание. С филиалами во всех лимитрофах. Лимитрофы, латынь лимитрофус пограничный, государство, образовавшееся на западных окраинах Российской империи в результате революции 1917 года и Гражданской войны. Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша. Конец примечания. На третий день... Перед обедом, миновав скучные и пыльные места Ананур, Душет, Цикланы, путники подошли к Мцхету, древней столице Грузии. Здесь Кура поворачивала к Тифлису. Вечером путники миновали Загэс, земо-овчальскую гидроэлектростанцию. Стекло, вода и электричество сверкали различными огнями. Все это отражалось и дрожало в быстробегущей Куре. Здесь концессионеры свели дружбу с крестьянином который привез их на арбе в тефли к одиннадцати часам вечера в тот самый час когда вечерняя свежесть вызывает на улицу и стомившихся после душного дня жителей грузинской столицы городок неплох сказалстаб выйдя на проспект шатар уставяли вы знаете киса вдруг остап неговорив бросился за каким то гражданином шагов через десять настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул и Ипполита Матвеевича пальцем в бок. «Знаете, кто это?» — шепнул он быстро. «Это одесская бубличная артель «Московские баранки». Гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова как это не парадоксально гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. Ах, черт возьми, какой случай! Фортуна!» «Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей, плюньте мне в глаза! Идем, идем!» Действительно, в некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха кислярский в чесучевом костюме и канотье Примечание. В чесучевом костюме и канатье. Чесуча от китайского цо-дзу – сырец Дорогая шелковая ткань, обычно светлая или темно-золотистая. канотье от французского канатье – гребец – Соломенная шляпа с низкой тульей, правильной цилиндрической формы и узкими прямыми полями. Шляпы этого фасона были элементом молодежной моды в 1870-х годах, их носили увлекающиеся согреблей. В сатирической журналистике 1920-х годов часучевый костюм и канатье атрибуты преуспевающего коммерсанта Непмана, конец примечания. «Вы, кажется, знакомы», — сказал стаб шепотом. «Вот особо приближенный к императору гигант мыслей и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно, нам нужно поговорить. Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен». Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребреными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлис в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Заговорщики подымались прямо к звездам. Ресторанные столы были расставлены прямо на траве. Глухо бубнил кавказский оркестр, и маленькая девочка под счастливыми взглядами родителей по собственному почину танцевала между столиками лесгинку. «Прикажите чего-нибудь подать», — втолковывал Бендер. «По приказу опытного Кислярского было подано вино, зелень и соленый грузинский сыр». «И поесть чего-нибудь», — сказал стаб «Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести сегодня с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству». «Опять!» — с отчаянием подумал Кислярский. «Опять начинаются мои мучения. И почему я не поехал в Крым? Я же ясно хотел ехать в Крым, и Генри это советовала». Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. «Так вот», — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, «в двух словах. За нами следили уже два месяца». И, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться. Примечание следили уже два месяца на конспиративной квартире засада отстреливаться. Как обычно, Бендер для очередной мошеннической операции умело использует материалы центральной периодики, непременно знакомые жертвам хотя бы понаслышке. К примеру, 5 июля 1927 года «Правда» опубликовала официальное сообщение о деятельности белоэмигрантских террористических организаций, подписанное председателем ОГПУ, а 6 июля интервью зампредседателя ОГПУ, рассказавшим о засадах на диверсантов группами и поодиночке с боями, прорывавшихся к границе, погибавших в перестрелках и тому подобное. Конец примечания. У Кислярского посеребрились щеки. «Мы рады», — продолжал Остап, — «встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину». «Хм, да», — гордо процедил иполит Матвеевич, — Вспоминая, с каким голодным пылом он танцевал лезгинку невдалеке от Сиони. Он набивал рот сыром и зеленью. Он с удовольствием отрыгал винные поры чтобы продлить наслаждение. Остап метнул на него сердитый взгляд, и Ипполит Матвеевич подавился зеленой луковкой. — Да, — шептал Остап, — мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабелом Не надо, — твердо сказал Кислярский. — В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он не знаком с военным делом, потому-то его и выбрали председателем биржевого комитета. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии, сам он старый октябрист, готов оказать возможную финансовую помощь. «Вы верный друг Отечества!» — торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиане. «Пятьсот рублей могут спасти отца русской демократии». «Скажите», — спросил Кислярский жалобно, «а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?» Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой. «Я думаю», — сказал Ипполит Матвеевич, — «что торг здесь неуместен». Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало «Браво, киса, браво, что значит школа». Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу 500 рублей. После этого он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли. Через полчаса он отправил жене в Старгород телеграмму, «Еду твоему совету Крым, всякий случай готовь корзинку». Долгие лишения, которые испытал Остап Бендер, требовали немедленной компенсации. Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе до столбняка и чуть не выпал из вагона фуникулера на пути в гостиницу. На другой день он привел в исполнение давнишнюю свою мечту – Купил дивный серый в яблоках костюм. В этом костюме было жарко, но он все-таки ходил в нем, обливаясь потом. Воробьянину в магазине готового платья «Тивка операции» был куплен белый пикейный костюм и морская фуражка с золотым клеймом неизвестного яхт-клуба. В этом одеянии Ипполит Матвеевич походил на торгового адмирала-любителя. Стан его выпрямился. Походка сделалась твердой. «Ах!» — говорил Бендер. — Высокий класс! Если б я был женщиной, то делал бы такому мужественному красавцу, как вы, восемь процентов скидки с обычной цены. — Ах, ах! В таком виде мы можем вращаться. Вы умеете вращаться, киса? — Товарищ Бендер, — твердил Воробьянинов, — как же будет со стулом? Нужно разузнать, что с театром. «Хо-хо», — возразил Остап, танцуя со стулом в большом мавританском номере гостиницы «Ориент», — «не учите меня жить. Я теперь злой, у меня есть деньги, но я великодушен. Даю вам двадцать рублей и три дня на разграбление города. Я как Суворов». «Грабьте город, киса, веселитесь!» И Остап, размахивая бедрами, запел в быстром темпе. «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он!» Примечание. «Вечерний звон, он!» Цитируется романс «Вечерний звон» Алябьева на стихи Козлова. Перевод с английского стихотворения «Мура». Конец примечания. «Друзья беспробудно пьянствовали целую неделю». Адмиральский костюм Воробьянинова покрылся разноцветными винными яблоками, а яблоки на костюме Остапа расплылись и слились в одно большое радужное яблоко. «Здравствуйте», — сказал на восьмое утро Остап, которому с похмелья пришло в голову почитать «Зарю Востока». «Слушайте вы, пьянчуга, что пишут в газетах умные люди. Слушайте! Театральная хроника». Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тифлисе, выехал на гастроли в Ялту Московский театр Колумба. Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве. «Ага, я вам говорил», — сказал Воробьянинов. «Что вы мне говорили?» — окрысился Остап. Однако он был смущен. Эта оплошность была ему очень неприятна. Вместо того, чтобы закончить курс погони за сокровищами в Тифлисе, теперь приходилось еще перебрасываться на Крымский полуостров. Астап сразу взялся за дело. Были куплены билеты в Батум и заказаны места во втором классе парохода «Пестель», который отходил из Батума на Одессу 7 сентября в 23 часа по московскому времени. В ночь с 10 на 11 сентября, когда Пестель, не заходя в Анапу из-за шторма, повернул в открытое море и взял курс прямо на Ялту, и политу Матвеевичу, блевавшему весь день и только теперь заснувшему, приснился сон. Ему снилось, что он в адмиральском костюме стоял на балконе своего старогородского дома и знал, что стоящая внизу толпа ждет от него чего-то, Большой подъемный кран опустил к его ногам свинью в черных яблочках. Пришел дворник Тихон в пиджачном костюме и, ухватив свинью за задние ноги, сказал, «Эх, туды его в качель! Разве нимфа кисть дает?» В руках Ипполита Матвеевича очутился кинжал. Им он ударил свинью в бок, и из большой широкой раны посыпались и заскакали по цементу бриллианты, Они прыгали и стучали все громче, и под конец их стук стал невыносим и страшен. и полит Матвеевич проснулся от удара волны об иллюминатор. К Ялте подошли в штилевую погоду, в солнечное утро. Оправившийся от морской болезни предводитель красовался на носу возле колокола, украшенного литой славянской вязью – Веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные лавочки и рестораны-поплавки. На пристани стояли экипажики с бархатными сиденьями под полотняными врезными тентами, автомобили и автобусы «Крымкурсо» и «Товарищество Крымский шофер». Кирпичные девушки вращали развернутые зонтики и махали платками. Примечание автобусы «Крымкурса» и товарищество «Крымский шофер». Акционерное общество «Крымкурса», самая крупная крымская автотранспортная организация, занималась как автобусными, так и автомобильными перевозками, равным образом экскурсиями по Крыму. Промыслово-кооперативное товарищество или же автоартель «Крымский шофер» предлагало клиентам таксомаршруты исключительно на легковых автомобилях. Конец примечания. Друзья первыми сошли на раскаленную набережную. При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в чесучевом костюме и быстро зашагал к выходу из территории порта. Но было уже поздно. Охотничий глаз великого комбинатора быстро распознал чесучевого гражданина. «Подождите, Воробьянинов!» — крикнул Остап и он бросился вперед так быстро, что настиг Чесучевого мужчину в десяти шагах от выхода, а Стаб моментально вернулся со ста рублями. Не дает больше, впрочем, я не настаивал, а то ему не на что будет вернуться домой. И действительно, Кислярский в же час удрал на автомобиле в Севастополь, а оттуда третьим классом домой в Старгород. Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванную под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. От жары не было спасения. Казалось, что Ялта растает и стечет в море. К восьми часам вечера, проклиная все стулья на свете, компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр. Шла женитьба. Измученный жарой Степан, стоя на руках, чуть не падал — Агафья Тихоновна бежала по проволоке, держа взмокшими руками зонтик с надписью «Я хочу под Колесина». В эту минуту, как и весь день, ей хотелось только одного – холодной воды со льдом. Публике тоже хотелось пить. Поэтому, а может быть и потому, что вид Степана, пожирающего горячую яичницу, вызывал отвращение, публике спектакль не понравился». Консессионеры были удовлетворены, потому что их стул совместно с тремя новыми пышными полукреслами «Рококо» был на месте – Запрятавшись в одну из лож, друзья терпеливо выжидали окончания неимоверно затянувшегося спектакля. Публика, наконец, разошлась, и актеры побежали прохлаждаться. В театре не осталось никого, кроме членов-пайщиков концессионного предприятия. Все живое выбежало на улицу, подхлынувший, наконец, свежий дождь. «За мной, Киса!» – скомандовал Остап. «В случае чего мы не нашедшие выхода из театра провинциалы». Они пробрались за сцену и чиркая спичками, но все же, ударяясь гидравлический пресс, обследовали всю сцену. Великий комбинатор побежал вверх по лестнице в Бутафорскую. «Идите сюда!» — крикнул он сверху. Воробьянинов, размахивая руками, помчался наверх. «Видите?» — сказал Остап, разжигая спичку. «Из мглы выступил угол гамсовского стула и сектор зонтика с надписью «Хочу». «Вот!» — Вот наше будущее, настоящее и прошедшее. Зажигайте кисы спички, а я его вскрою. И Остап полез в карман за инструментами. Ну — сказал он, протягивая руку к стулу, — еще одну спичку предводитель. Вспыхнула спичка, и, странное дело, стул сам собой скакнул в сторону и вдруг на глазах изумленных концессионеров провалился сквозь пол, «Мама!» — крикнул Ипполит Матвеевич, отлетая к стене, хотя не имел ни малейшего желания этого делать. Со звоном выскочили стекла, и зонтик с надписью «Я хочу» под колесина, подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю, а стап лежал на полу, легко придавленный фанерными щитами. Было 12 часов и 14 минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. Примечание. Первый удар Большого Крымского землетрясения 1927 года. Речь в данном случае идет о землетрясении 11 сентября 1927 года, однако первое, куда менее сильное, было гораздо раньше 26 июля. Конец примечания. Удар в 9 баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровище из рук концессионеров. «Товарищ Бендер, что это такое?» — кричал Ипполит Матвеевич в ужасе. Остап был вне себя. Землетрясение, ставшее на его пути, это был единственный случай в его богатой практике. «Что это?» — вопил Воробьянинов. С улицы доносились крики, звон и шепот. «Это то, что нам нужно немедленно удирать на улицу, пока нас не завалило стеной». «Скоряй, скоряй, дайте руку, шляпа!» И они ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый и невредимый гамсовский стул. Издав собачий виск, и Полит Матвеич вцепился в него мертвой хваткой. «Давайте, плоскогубцы!» — крикнул на стапу. «Идиот вы паршивый!» — застанул Остап. «Сейчас потолок обвалится, он тут с ума сходит скорее на воздух!» «Плоскогубцы!» — ревел обезумевший Ипполит Матвеевич. «Ну вас к черту! Пропадайте здесь с вашим стулом!» «А мне моя жизнь дорога, как память!» С этими словами Остап кинулся к двери, и Полит Матвеевич залаял и, подхватив стул, побежал за Остапом. Как только они очутились на середине переулка, земля тошно зашаталась под ногами, с крыши театра повалилась черепица, и на том месте, которое концессионеры только что покинули, уже лежали останки гидравлического пресса. «Но теперь давайте стул», — хладнокровно сказал Бендер. «Вам, я вижу, уже надоело его держать». «Не дам», — взвизгнул полит Матвеевич. «Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул, слышите?» «Это мой стул!» — закликотал Воробьянинов, перекрывая стон, плачет и треск, несшийся отовсюду. «В таком случае получайте гонорар, старая калоша!» И Остап ударил Воробьянинова медной ладонью по шее. В эту же минуту по переулку промчался пожарный обоз с факелами, и при их трепетном свете иполит Матвеевич увидел на лице Бендера такое страшное выражение, что мгновенно покорился и отдал стул. «Ну, теперь хорошо», — сказал Остап, переводя дыхание. «Бунт подавлен. А сейчас возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете мне за целость вещи. Если даже будет удар в 50 баллов, стул должен быть сохранен». «Поняли?» «Понял». Всю ночь концессионеры блуждали вместе с паническими толпами, не решаясь, как и все, войти в покинутые дома, ожидая новых ударов. На рассвете, когда страх немного уменьшился, Остап выбрал местечко, поблизости которого не было ни стен, которые могли бы обвалиться, ни людей, которые могли бы помешать, и приступил к вскрытию стула. Результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. В стуле ничего не было. И Полит Матвеевич, не выдержавший всех потрясений ночи и утра, засмеялся крысиным смешком, Непосредственно вслед за этим раздался третий удар, земля разверзлась и поглотила пощаженный первым толчком землетрясения и развороченный людьми кампсовский стул, цветочки которого улыбались взошедшему в облачной пыли солнцу. Ипполит Матвеевич стал на четвереньке и, обратив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл. Слушая его, великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросшие лиловой щетиной подбородок Воробьянинова, и Полит Матвеевич тоже был без сознания. — В конце концов, — сказал Остап голосом выздоравливающего Тифозного, — теперь у нас осталось сто шансов из ста. Последний стул, — при слове «стул» и Полит Матвеевич очнулся, — Исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала, но отнюдь не провалился сквозь землю. В чем дело? Заседание продолжается. Где-то с грохотом падали кирпичи, протяжно кричала пароходная сирена, простоволосая женщина в нижней юбке бежала посреди улицы.